Глава 28. Условности и освобождение от них. Устои этого мира являются лишь условностями, о которых мы договорились между собой. Создав все эти условности, мы сами в них запутались и не хотим воспринимать все как есть. Цепляясь за свои личные взгляды и мнения Это цепляние никогда не прекращается Это бесконечная круговерть сансары Подобная система несовершенна Однако Если мы ясно понимаем, что из себя представляет условное Или относительная реальность То мы становимся свободны от нее Если мы остаемся свободными То ясно видим, что из себя представляет условная относительная реальность Это и есть постижение Дхаммы Так достигается совершенство Я наблюдал за западными практикующими, когда они выполняли совместную формальную сессию сидячей медитации. Когда они заканчивают сессию и поднимаются со своих мест, то и мужчины, и женщины могут запросто дотрагиваться рукой до голов других людей. Примечание 60. В Таиланде... Считается оскорблением дотрагиваться рукой до головы другого человека Когда я это увидел, то подумал Ага Да если мы будем цепляться за условности То тут же будут возникать и загрязнения Но если мы сможем быть выше условностей и не будем настаивать на своем мнении, то сможем сохранить в уме покой. Когда ко мне приходят военные офицеры, чиновники или другие представители власти, то они обычно говорят «пожалуйста, дотроньтесь до моей головы». Примечание 61. однако когда головы человека касается какой-нибудь почитаемый всеми монах это считается очень благоприятным событием если они сами просят то таком тогда нет проблем потому что они сами хотят чтобы до их головы дотронулись но если вы сделаете это посреди улицы то их реакция будет совершенно иной Так происходит в силу общепринятых условностей. Поэтому, на мой взгляд, если мы сможем отказаться от условности, то в уме установится мир и покой. Прикосновение к голове противоречит нашим нормам поведения. Но в действительности ничего страшного в этом нет. Если все люди условятся, что прикосновение к голове – это не проблема, то это перестанет быть проблемой. Все будут это воспринимать как прикосновение к кочану капусты, например. Соглашаться. Не настаивать. Оставить все, как есть. Вот какой подход ведет к расслабленному состоянию ума. Каждый раз, когда вы за что-то цепляетесь, без промедления происходит становление и рождение. В каждой ситуации присутствует эта опасность. Будда объяснил нам, что такое условности и как правильно от них отказаться, обретя таким образом свободу. Не цепляться к условностям – это и есть свобода. Все феномены этого мира связаны с относительной реальностью. Поняв, что они собой представляют, мы уже не позволим себя дурачить, ведь цепляние к ним ведет к страданию Отношение к правилам и условностям относительной реальности – очень важный аспект практики. Тот, кто может подняться выше них, освобождается от страданий. Но не стоит забывать, что на условностях построен весь мир. Возьмите, например, мистера Бумма. Раньше он был обычным человеком, таким же, как все. А теперь? Его назначили главой округа. Это, конечно, условность, но... С подобной условностью нам следует считаться. Эта условность связана с жизнью людей. Если вы думаете, да ладно, раньше мы были друзьями и вместе работали в мастерской, а затем на публике по-дружески потреплите его по волосам, то он может сильно разозлиться. Так делать не принято. И его это возмутит до глубины души. Поэтому нам необходимо следовать условностям, чтобы избежать возмущения других людей. Очень важно разбираться в условностях, ведь весь уклад мирской жизни построен и держится на них. Нужно четко представлять, как правильно себя вести в зависимости от времени, места и вовлеченных в ситуацию людей. Почему нельзя пренебрегать условностями? Из-за других людей. Вам следует быть мудрым, придерживаться условностей и сохранять свободу. Всему свое время. Умение грамотно использовать условности определяет приспособленность к жизни. Вести себя в соответствии с высшим пониманием реальности – в неподходящее для этого время, будет большой ошибкой. Из-за чего это считается ошибкой? Из-за загрязнений, возникающих в уме людей. Загрязнения возникают в уме каждого человека. В одной ситуации нам следует вести себя одним образом В другой другим мы должны понимать все тонкости, поскольку живем в мире, который регулируется условностями. Настоящие проблемы возникают тогда, когда люди начинают цепляться за эти условности. Если мы верим в существование чего-либо, то оно существует – Оно существует потому, что мы верим в это. Но если мы присмотримся повнимательнее, с позиции абсолютной истины, то обнаружим, что в действительности ничего из этого не существует. Мы, монахи, когда-то были мирянами. Тогда мы определяли себя Условным обозначением мирянин А теперь определяем себя Условным обозначением монах Наша принадлежность к монашеству Определяется общепринятой условностью А не достижением освобождения Вначале нас считают монахами Благодаря этой условности Но принятие монашеских обетов не означает автоматически, что человек преодолел загрязнение. Если мы возьмем пригоршню песка и договоримся называть его солью, станет ли он солью на самом деле? Это будет соль лишь по названию. Мы не сможем использовать такую соль для приготовления пищи. Это соль... остается солью лишь в рамках нашей условной договоренности, поскольку на самом деле это не соль, а песок. Слово «освобождение» само по себе является условностью, но оно указывает на что-то, что лежит за пределами условностей. Обретя свободу, достигнув освобождения, мы все еще определяем это условными обозначениями достижения свободы или освобождения. Если бы у нас не было общепринятых условностей, мы бы не смогли общаться между собой. Поэтому условности все же приносят определенную пользу. Так люди носят разные имена Но, несмотря на это, все они просто люди Если бы у нас не было имен, то для того, чтобы окликнуть кого-нибудь в толпе Нам пришлось бы кричать «Эй, человек, человек!» Что, конечно же, было бы абсолютно бесполезно Вы не смогли бы уточнить, к кому вы обращаетесь? поскольку к каждому из этих людей можно обратиться человек. Но если вы крикните «Джон», то оглянется только Джон. Имена нужны лишь для этого. Благодаря им мы можем обращаться друг к другу. Они закладывают основу для социального взаимодействия. Вам следует одинаково хорошо понимать, как работают условности и что такое освобождение. Условности полезны, но с позиции окончательной реальности их просто не существует. Не существует даже самих людей – Люди – это просто совокупности элементов, возникшие в силу взаимодействия причин и условий. Они возникают, пребывают некоторое время и затем естественным образом исчезают. Никто не властен контролировать этот процесс, а тем более остановить его. Но безусловности. Мы бы не могли даже об этом говорить. Не было бы ни обозначений, ни практики, ни работы. Правила и условности установлены, чтобы снабдить нас языком, позволяющим нам общаться. И не более того. Возьмем для примера деньги. В давние времена никто не использовал монеты и банкноты. Люди обменивались товарами по бартеру, но хранить некоторые товары было неудобно, и тогда были изобретены деньги. Возможно, в будущем наш король примет решение больше не использовать бумажные деньги. Может быть, вместо них мы будем использовать воск, расплавляя его и делая слитки. Да что там воск? Мы можем решить, что будем использовать в качестве местной валюты куриный помет. Тогда ничто не будет считаться деньгами, только куриный помет. Тогда люди, которые дерутся и убивают ради денег, будут делать это за куриный помет. это условная относительная реальность но объяснить обычным людям, как от нее освободиться, очень трудно наши деньги наш дом наша семья наши дети и наши родственники это просто условное обозначение, которое мы создали сами но если посмотреть на все это через призму дхаммы то в действительности все это нам не принадлежит. Возможно, мы не в восторге от такой новости, но такова реальность. Если мы решим, что все это не обладает никакой ценностью, то оно сразу же потеряет всякую ценность. Если же мы решим, что все это обладает ценностью, то именно так оно и будет. Вот Как это работает? Мы привносим в свой мир условности, когда нуждаемся в этом. Даже это тело на самом деле нам не принадлежит. Это просто наше представление о нем. Мое тело. Это просто наше предположение и все. Если попробовать обнаружить в теле независимо существующее «я», то ничего не получится. Это просто совокупность элементов, которая рождается, живет. В течение определенного времени и затем умирает. В нем нет ничего, что обладало бы независимым существованием. Но это не мешает нам его использовать Тело напоминает чашку Рано или поздно чашка в любом случае разобьется Но пока она еще цела, ее можно использовать и следить Чтобы она оставалась целой Это инструмент, который мы можем использовать Если она разобьется, это создаст проблемы Поэтому, хоть мы и знаем, что рано или поздно чашка все равно разобьется Тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло Итак, у нас есть четыре опоры, которые Будда призывал использовать в качестве объектов созерцания Примечание 62. Четыре опоры. Одеяние, подаяние, жилье и лекарство. Это те опоры, которые позволяют монаху продолжать выполнять свою практику. В течение всей жизни мы зависим от этих четырех опор, Но нам следует помнить о том, что они на самом деле из себя представляют Не стоит цепляться за них, поскольку это послужит причиной возникновения привязанности Условности и освобождение от них неразрывно связаны между собой Точно так же, как использование четырех опор и непривязанность к ним Мы используем в своей жизни условную относительную реальность, но нам не следует полагаться на нее, как на окончательную истину Если вы будете цепляться к относительной реальности, возникнет страдание Хорошим примером тут может служить разделение на правильное и неправильное Некоторым людям Неправильное представляется как правильное, а правильное как неправильное И как тут тогда разобрать, что правильно, а что неправильно? Нам ни за что не разобраться с этим Различные люди используют различные условные договоренности о том, что хорошо, а что плохо. И только Будда принял в качестве отправной точки страдания. Если быть честными с собой, то следует признать, что мы не можем точно знать, что правильно, а что нет. Но с точки зрения здравого смысла Все понимают, что вредить себе и другим Это неправильно Такой подход выглядит конструктивным Для всех В конце концов И условности И освобождение от них Это лишь дхаммы Одна находится на более высоком уровне, чем другая, но они все равно идут рука об руку. Ни о чем нельзя утверждать наверняка, что это вот так, вон то эдак. Поэтому Будда учил оставлять все как есть и принимать эту неопределенность. Как бы вам что-то ни нравилось или не раздражало вас, Нужно понять, что все эти феномены остаются в высшей степени неопределенными. Вне зависимости от времени и места практика Дхаммы приходит к совершенству тогда, когда достигает пространство, где не существует вообще ничего. Это пространство, где происходит Полное принятие Где остается лишь пустота Где мы, наконец, складываем с себя непосильную ношу Это финишная черта Здесь нет места тому индивидууму, который Будет спорить о том, из-за чего развивается флаг Сам по себе или из-за ветра. Подобный спор невозможно завершить. Он из -за разряда головоломок, что раньше, яйцо или курица. Невозможно прийти к общему мнению таков естественный ход вещей. Все эти условности придумываем мы сами. Если воспринимать их через призму мудрости, то станет очевидно, что все они характеризуются непостоянством, не могут принести удовлетворение и не обладают независимым существованием. Подобное понимание ведет к просветлению. Учить и тренировать людей, чей уровень понимания существенно отличается, очень сложно. У некоторых людей уже есть свои сложившиеся представления. Вы им что-то объясняете, они попросту вам не верят. Ты открываешь им истину, а они говорят, что она не является истиной. Ты не прав, я прав. этот спор никогда не заканчивается пока вы не научитесь отпускать оставляя все как есть страдание будет возникать снова и снова я расскажу вам одну историю четверо мужчин пошли в лес Там они услышали какой-то кудах-то «ко-ко-ко». Один из них сказал, «Интересно, это петух или курица?» Трое из них были уверены, что это курица, а четвертый с ними не соглашался. «Как может курица издавать такие звуки?» — вопрошал он у своих товарищей. Они не соглашались с ним. У курицы есть глотка, почему бы нет? Они никак не могли договориться, и в результате все расстроились. Ирония в том, что никто из них не был прав. Когда вы говорите петух или курица, это всего лишь обозначение. Мы договариваемся, что петух – это то-то и то-то, а курица – это то-то и то-то. Что петух кричит вот так, а курица эдак Так мы и теряемся в мире обусловленности Не забывайте об этом Этого не произойдет, если вы будете помнить Что в действительности не существует ни петуха, ни курицы Будда учил Что нам не следует цепляться за феномен Как нам практиковать это нецепляние? Наша практика заключается в том, чтобы прекратить подобное цепляние Однако понять, что значит не цепляться, довольно сложно Для того, чтобы провести аналитическое исследование феноменов и перестать за них цепляться, нам требуется мудрость. Когда начинаешь думать обо всем этом, то приходишь к выводу, что радость и печаль, удовлетворение и неудовлетворенность зависят не от образа жизни людей, А от степени их мудрости Каким бы ни было страдание Избавиться от него можно Лишь при помощи мудрости Позволяющей видеть Естественную природу феноменов Будда призывал нас Анализировать феномены И делать их объектами созерцания Выполняя созерцание, мы пытаемся обрести правильное понимание. В этом и заключается наша практика. Рождение, старение, болезни и смерть это естественные события. Будда учил нас использовать их как объекты созерцания. Но некоторые люди не могут понять, Зачем это делать? Они пожимают плечами, зачем мне ломать голову над всем этим? Они родились, но не понимают, что такое рождение. Они умирают, но не знают, что такое смерть. Те же, кто регулярно рассуждает об этих событиях, в результате познают их природу. Познав их природу, они постепенно решают все свои проблемы. И даже если они все еще в той или иной степени продолжают цепляться за феномены, то взглянув на рождение, старение, болезни, смерть через призму мудрости и поняв, что все эти события являются лишь естественными процессами, Они смогут облегчить свои страдания. А ведь мы изучаем Дхаму именно для этого, чтобы устранить страдания. В основе буддизма лежит не так уж много принципов, и страдание один из них. Это то, что Будда называл истинной о страдании. Рождение – страдание, старение – это страдание, болезнь – это страдание и смерть – тоже страдание. Но люди не видят в этих событиях истины о страдании. Если мы понимаем истину о страдании, то у нас появляется шанс избавиться от этого страдания. Гордость, возникающая, когда у нас на все есть собственное мнение, приводит к бесконечным спорам, которым не видно конца. Для того, чтобы установить свой ум в расслабленное состояние, чтобы обрести покой, нам нужно выполнять практику созерцания, Выбрав в качестве объектов свое прошлое и будущее. Свои рождения, старение, болезнь и смерть. Как нам избежать этих напастей? Возможно, прямо сейчас нам пока не о чем особенно беспокоиться, но, несмотря на это, следует продолжать размышлять об этих событиях. пока мы не постигнем их естественную природу. Тогда мы перестанем цепляться, и это поможет нам устранить свое страдание.